Первым делом она немножко повисела у него на груди, обозвав бесчувственным и бессердечным. Потом всхлипнула и, повернувшись лицом к Эмиру, бухнулась на колени. — О, великий и справедливый правитель Багдада! Я, твоя верная раба и несчастная вдова, прошу милости для этого человека. Не убивайте его, пожалуйста, а? «Да мы, собственно, как бы... Ну, я не очень и собирался», затравленно оглядевшись, пояснил Селим Ибн Аль-Рашид. «Тогда почему же вы его не отпускаете?» «Я не отпускаю. Да пусть идет, ради Аллаха, хоть на все четыре стороны из моего благословенного города. Я не отпускаю. Это он меня не отпускает. Левушка. Джамиля посмотрела на Абаленского, на кивающего Дамулло, на здоровенного Джина, произвела в голове несложные математические вычисления и бросилась на льва с кулачками. Так ты сам захотел стать и миром. Ты говорил мне о свободе, о демократии, о равноправии, о конституции и других непонятных вещах. А сам только и ждал своего Джина, чтобы стать и миром. Так тебе нужен его горем? Солнышко! Шутливо отбивался лев под нарастающие смешки толпы. Но согласись, горем ⁇ это единственный плюс во всей работе президента. «Где же ему еще расслабляться после споров о Курильских островах или о похмелке в Ирландии?» «Лева Джан!» — даже обиделась Джамиля. «Ну, там же полно старух и всяких разукрашенных дур, которые сами и тарелку вымыть не смогут, и в ком комп компьютере ничего не смыслят. А я уже слова Microsoft Word и PageMaker выучила». «Ты у меня прелесть!» Раз такое дело, какой клешем гарем?» я отказываюсь от эмирство. Эй, телим, им гору ты меня слушаешь. Только этим и занимаюсь, сухо буркнула мир. О, да у тебя начинает проявляться сарказм! искренне удивился лев. От сарказма уже недалеко до иронии. Ты выздоравливаешь на глазах. Вот, собственно, нечто подобное я и намеревался пожелать. Граждане Богдадцы, ваш мир по сути своей человек неплохой и не глупый, просто чересчур чур серьезный, а потому менять мы его не будем. Мы его подкорректируем. Бабудаяга. Досели молчавший джин, послушно склонился к багдадскому вору, внимательно вслушиваясь в его указания. Вся площадь ждала, затаив дыхание и вытянув шеи. Потом по широкоскульному лицу бабуда пробежала довольная улыбка, и он снисходительно кивнул, хлопнул в ладоши и исчез. Если зрители ждали каких-то шумных спецэффектов с громом, молниями и конфетти, то вынуждены были разочарованно развести руками. Селим, ибн Гарун аль-Рашид, зажмурившийся и вжавшийся в кресло, осторожно ощупал себя и открыл глаза. Ничего такого зримого с ним не случилось. В смысле, рога на лбу не выросли, уши не удлинились, и речь вроде бы оставалась по-прежнему человечей, а не ослиной, к примеру. «Ну и чего ты добился?» — краем рта прошипел хаджа. «Сейчас увидишь, должно сработать!» Точно так же отмазался Лев. «Расскажи ему какой-нибудь анекдот». «Кому ему?» «Валда well, и миру». «За твои анекдоты у нас сажают на кол», — душевно пояснил Насредин, улыбаясь так, словно у него перекосило лицо. «Я еще очень молод. Я могу исправиться, доучиться, да учиться на муллу, в конце концов. Лев Джан, давай скажем, что мы пошутили и скромненько попросим прощения». Стоящая рядом Джемеля восприняла тихую панику Хаджи по-своему и, загородив собой массивного льва, вновь бухнулась на колени перед оживающим миром. О, мудрый и благородный владыка Багдада! Я, бедная вдова, припадаю к твоим стопам с мольбой о справедливости. Пощади жизнь этого человека. Он спас меня и многих честных мусульман сразу от восьми пустынных гулей и еще одного, моего бывшего, но тоже очень страшного». «Каких гулей?» Почему спас? Ничего не понимаю. Нервно отмахнулся правитель, и все поняли, что сейчас он способен как казнить, так и помиловать. Раз глупый Багдадский вор отпустил могучего Джина, то теперь все зависит от настроения и мира. Я расскажу. Быстро затараторила джемиля ее речь то и дело перемежал выразительный ослиный рев. У меня был старый муж, и он был гуль. Он всех к себе заманивал, кусал и ел. А потом Леву заманил и стал пугать. А Лева с ним драться, а я его под носом по голове. А он как зазвенит, и на нем до сих пор вмятина. и Тогда мой муж укусил льва за плечо и сразу помер, наверное, отравился. А потом другие гули пришли. Сразу все восемь. И Лева Джанс, Хаджо и Фенди пошли меня спасать. Лева украл армянского принца с саплей, чтобы он их погасил. И всех гулей ракой напоили, а они не пьяные. Потом мы опиума на угли насыпали, и они все нанюхались. И хаджа и фенди тоже. У него уже двоилось, и глаза в кучку сошлись. И а Лев его на улицу понес. Я гулей сторожила, а принца мы туда еще раньше затолкали. И я тоже нанюхалась. Вот тут он нас всех и спас. Лева Джан тоже в комнату пошел, тоже опиуму нанюхался и всех гулей повел с минарета летать. И -а -а -а -а! Так и кричал, как на голубей. «Гуль-гуль-гуль! киш, киш, киш. Но они плохо летали, а падали хорошо, даже красиво падали. Я не видела, мне дому рассказал. сказал. Муха больше не жужжит, в мусорном ведре лежит. А лев прищемил хвост шайтану. Он же не виноват, что гули не летают. Не казните его, пожалуйста. Левушка говорил, что это не, не, не педагогично. Вся площадь схватилась за голову. Все взоры были умоляюще устремлены на Эмира. Оселим ибн Гарун аль Рашид сидел на своем троне, прикрыв лицо ладонями. Его плечи судорожно вздрагивали, изредка слышались прерывистые всхлипы, но когда встревоженные визири склонились над ним с утешениями, он просто сполз с трона, едва дыша, от хохота и весь Багдад своими глазами увидел самое невероятное чудо их эмир научился смеяться а в эту судьбоносную минуту небеса содрогнулись от грохота и прямо с облаков на город рухнула летающая тарелка Мгновенно опознанная, как колесница святого Хизра, она косо замерла метрах в пяти над помостом, дрожа и заваливаясь на бок. «Человек, Лев Оболенский, спаси нас!» Ровный металлический голос одновременно отозвался в мозгу каждого присутствующего. «В чем проблемы, знойные прибалдийские матья?» Задрав голову, крикнул Лев. «Забери эту женщину!» «Мы не можем с ней возвращаться, она сломала системы навигации, и потом она это всех уже!» «Не понял», — притворился идиотом Оболенский. Тарелка дернулась и голос подробно пояснил. Она всем нам вставила отрицательные электроды, перекрыла подачу топлива и, невзирая на растраченные ресурсы, увеличивает обороты. А в результате наши функциональные детали стираются быстрее, чем мы успеваем их регенерировать. Вряд ли до кого дошло. По-моему, лев был единственным, кто вычленил из этой псевдонаучной билиберды смысл истинной трагедии. Потому и осел прямо на плаху, гагача как сумасшедший. Глядя на него, Эмир вновь подхватил бациллу смеха. Обиженная колесница, не оборачиваясь, рванула ввысь, а на главной площади Багдада в голос хохотали два таких непохожих человека — Эмир и Вор.